Исмаил надеялся увидеться с Фатьмой во время праздника, но валиде теперь не отпускала от себя дочь ни на минуту. Им удалось посмотреть друг на друга лишь издали. Женщины османской династии сидели в саду, спрятавшись от летнего зноя в прохладе огромного шатра и наслаждаясь напитками и яствами, приготовленными в честь большого праздника. А Исмаил Сопровождал Падишаха, когда тот пришел, чтобы присоединиться. Но, согласно этикету, Исмаил туда допущен не был. Фатьма тщетно искала его взглядом. Он же смотрел из-за деревьев на закутанных в шелка женщин, пытаясь подать Фатьме знак. Исмаил заметил, что за ним следят с тех пор, как он вернулся скрито. Валида явно решила ему отомстить за султан Заде, использует для этого Фатьму. Атар та рвется на свидание. Она погубит и себя, и его, если будет нетерпеливо». Валиде заметила, как дочь кусает губы от досады, и усмехнулась. «Скоро уже». Киосим Султан намеренно держала Фатьму при себе, испытывая ее терпение. «Влюбленные вот-вот потеряют всякую осторожность». Так и случилось. Этой роковой ночью планеты словно выстроились в ряд, заслонив собой луну, и началось затмение, погубившее султанский гарем. Утром у пора начались схватки. Всю предыдущую ночь она промучилась, не в силах уснуть. За окном грохотал фейерверк, все в дворце развлекались, она же почувствовала себя плохо и рано легла да еще и объелась. Столько вкусностей было на столе, что обжора не удержалась. Это и спровоцировало роды. Узнав, что у Хасики начались схватки, Валиде пошла ее навестить. Фатьма Султан обрадовалась. «Шекер-пора рожает впервые, и это, скорее всего, затянется надолго. Ночью все будут заняты роженицей, и мать тоже. Значит, они с Исмаилом могут тайно встретиться». Вечером Фатьма написала роковое письмо. «Мое солнце, луна и звезды, Мое небо, мой рай на земле, Я сгораю от любви к тебе, Не могу больше вынести нашу разлуку. Пока Хасики рожает, Приходи ночью под балкон, Который тебе известен. Служанка тебе поможет попасть в мои покои. Сгораю от нетерпения». С этим письмом Разие пошла в Гарем, чтобы оттуда пройти наполовину султана, где была и комната хранителя его покоев. Мустафа, которому вход туда был закрыт, поручил проследить за Разие одному из расторопных евнухов и доложить Валиде, что письмо у служанки. Осталось только перехватить его, когда оно будет в руках у адресата. По всему Гарему, Разносились вопли рожающей шикер-пора. Роды были тяжелые. Схватки затянулись, ребенок все никак не хотел появляться на свет. Сама она была уверена, что умирает. Горем затих, ожидая известий. Умрет хосики или не умрет? И кто у нее родится? Когда, наконец, показалась головка ребенка, Наложница побежала сообщить об этом валиде, которая с нетерпением ждала этой новости и не ложилась спать. Другая девушка понеслась в покои султана. Ничего не подозревающая Розие, уверенная, что султанша промучается до утра, как раз дошла до покоев падишаха и уже достала записку Фатьмы, чтобы незаметно подсунуть ее под дверь соседней комнаты, если вдруг Исмаил не отзовется на стук. Разие боялась, что ее здесь застанут, но еще больше она боялась не выполнить приказа своей госпожи. Фатьма словно обезумела. Она готова была на все, чтобы увидеть сегодня Исмаила. Разие, дрожа от страха, стояла под его дверью, когда раздался очередной звериный вопль рожающей шикер-пора, вытолкнувший, наконец, ребенка из своего чрева. Головка показалась и оставалась совсем чуть-чуть. В этом крике было мало человеческого. От неожиданности девушка выронила записку, и в этот момент двери распахнулись, и из своих покоев вышел подишах который не мог уснуть и ждал новостей о том, кто у него родился, сын или дочь. Султан услышал дикий крик пара и решил пойти к ней. «Что? Уже?» Он принял Разие за посланницу матери. «И кто у меня родился?» Служанка растерялась. Евнух, который за ней следил, подумал, что может упустить счастливый случай разоблачить изменницу по приказу самой Валиде и схватил Разие за руку. «Девушка, ты что-то уронила!» Тут и султан заметил на полу записку. «Подними и дай сюда!» велел он Евнуху. Ибрагим читал записку, когда в коридоре появилась запыхавшаяся служанка. «Повелитель, головка показалась, вот-вот родит!» Служанка поможет тебе попасть в мои покои. Еще раз повторил про себя Ибрагим и закричал. Измена! Взять ее! Он показал на Разие. Та разрыдалась. Кому адресована эта записка? Отвечай! Накинулся на нее по Стража! Исмаил! Тот появился из своей комнаты, увидел Разие и мигом все понял. Спасла другая девушка, которая бежала к ним с криком «Родился еще один шех Заде! Слава Аллаху, у нас принц!» Ибрагим поспешно сунул записку хранителю покоев «Разберись с этим! Я хочу знать, кто из моих женщин мне изменил! Найти ее немедленно и казнить!» Исмаил стоял оглушенный двумя новостями. Одна радостная сестра родила подишаху наследника. И другая печальная. разие поймали с запиской от Фатьмы. Если станет известно, от кого она и кому адресована, то он, считай, уже мертв. Евнух смотрел на него, не отрываясь. Уничтожить записку было невозможно. Да и султан ее уже прочитал. — Отведи ее в темницу. Кивнул он Евнуху на Розие и приказал ей взглядом, молчи. Не будем омрачать сейчас праздник. Родился еще один шех Заде. Допросим девушку утром. Ибрагим уже торопливо шел в покое Шекер-Пара. Но думал он при этом о выросших на голове рогах и о том, что весь Стамбул снова будет над ним потешаться. И это после великой победы на Крите. Ибрагим был уверен, что любовное послание написала одна из его наложниц. О сестре он даже не думал. Подишах был в бешенстве. Мать встретила его в дверях, покоев только что разрешившиеся от бремени хосики. «Хвала Аллаху, сынок! Родился мальчик! Иди взгляни на сына!» Шикер лежала на огромной кровати без сил. Ей казалось, что ребенок ее разорвал. Она еле держалась. Простыня была залита кровью, и возле хосики суетились две лекарши. Радость на время заставила султана забыть о только что пережитом позоре. Он взял на руки ребенка, которого уже обтерли от слизи и крови из рук повитухи, и счастливо рассмеялся. «Молодец, Сахарок!» «Я осыплю тебя золотом за такой подарок!» Шекер-пора облегченно закрыла глаза. Угодила. И кровотечение вроде бы остановилось. Она еще не знала, какая черная туча нависла над братом. Испокоив хосяки, ее свекровь и султан вышли одновременно спустя полчаса. — Расследование проведем утром, Валиде, — зевая сказал Падишах. — Я смертельно устал. С ног валюсь. В конце концов, девчонка никуда не денется. — Что случилось, сынок? — удивилась Кёсим Султан. — Одна из наложниц мне изменила. Я перехватил письмо. — С кем? — живо откликнулась Валиде. — Уж не с хранителем ли покоев? «Да как тебе это в голову пришло?» — нахмурился султан. «Исмаил мне верен, но письмо перехватили у его двери. Откуда ты знаешь?» Валиде осеклась. Она поняла, что мальчишка не пойман с поличным. Что-то пошло не так, и надо допросить свидетелей этой сцены, а потом уже действовать. «Исмаил все равно у меня в руках» подумала она. «Это подождет до утра. Все мы смертельно устали. Сначала три дня праздника, потом тяжелые роды моей снохи. Мне надо как следует выспаться, а потом заняться Исмаилом. Он все равно, считай, уже мертв. Служанка не выдержит пыток, а пытать ее будут долго и с пристрастием, пока она не расскажет все». Она может запятнать имя моей дочери, поэтому действовать надо осторожно. Вот беда так беда, записку перехватил мой сын, а ему один Аллах знает, что может померещиться, он ведь безумен. Исмаил же в эту ночь так и не уснул. Под утро он попытался войти в темницу, куда бросили разие но наткнулся на стражу и все того же Евнуха. Тот заступил дорогу. «Далеко собрались, Ифенди?» «Я хотел допросить девушку. Ты слышал, Подишах поручил это мне». Евнух заколебался. «Я доложу, Валиде», — сказал наконец он. Исмаилу пришлось уйти. Султан Ибрагим проснулся с невыносимой головной болью и тут же вспомнил все. «Исмаил — Исмаил! — крикнул он. Хранитель покоев ждал под дверью. Лицо у него осунулось от бессонницы. Исмаил понимал, что его голова уже лежит на плахе, и палач занес над ней острый меч. Осталось его опустить. Разие не выдержит пыток. — Приведите девушку! — велел подишах. «Я немедленно хочу знать имя изменщицы!» Едва пришла Разие, Исмаил по ее лицу понял, что девушка не станет дожидаться пыток. Расскажет все. Ночи в темнице Разие вполне хватило. Жить ему оставалось совсем недолго. В покоях было душно, и они все трое вышли на балкон. Исмаил смотрел на спокойные голубые воды залива и думал, что лучше бы ему сейчас оказаться на его дне, в мешке, чем ждать сейчас пыток. Он будет умирать долго и мучительно. валида его слишком уж ненавидит. А не лучше ли, — подумал он и шагнул к перилам. «Повелитель, к вам пришла Валиде!» Вошел с докладом в султанские покои стражник. Подишах пошел встречать свою мать. «Я заходила к Шекер-Пара. С ней все хорошо. Она жива и почти здорова», — с сожалением сказала Кесим Султан. Она предпочла бы смерть выскочки во время родов. «А вот Шекзаде? заде «Что с ним?» — нахмурился Ибрагим я ждала, что родится богатырь, но ребенок маленький и хилый. Я его сейчас внимательно осмотрела и поговорила с повитухой. Шикер-пора не оправдала наших надежд, сынок. — Что за день сегодня? — с досадой сказал Ибрагим. — Одна весть хуже другой. Я хочу, наконец, допросить эту девчонку. — Прежде чем ты это сделаешь... Я хочу сказать тебе что-то важное. Измена у тебя под носом, Ибрагим. И я тебе это докажу. Где Разие? Она здесь, мама. Идем. И в этот момент с балкона раздался отчаянный крик. Султан Ибрагим ринулся туда. Валиде поспешила за ним. Они увидели хранителя покоев перегнувшегося через резные перила. Больше на балконе никого не было. «Где Разие? Отвечай!» гневно приказала Кесим Султан. «Я не успел ее остановить», с сожалением сказал Исмаил, распрямляясь. Девушка побоялась пыток и спрыгнула с балкона вниз прямо на каменные плиты. «У меня в руке остался лишь кусок ее платья». Он показал Валиде и Султану обрывок яркой ткани. «Разие! Там! Внизу!» Он кивнул через плечо. «Боюсь, что мертва!» «Лжец!» Оттолкнула его Валиде и кинулась к перилам. Разие лежала под балконом. Вокруг ее головы растекалось кровавое пятно. Тонкая белая шея была похожа на надломленный стебель цветка. «Стража — Стража! — закричала Кёсим султан. — Евнухи, кто-нибудь! Узнать, что с рабыней! Быть может, она еще жива! — Она сказала что-нибудь, Исмаил? — жадно спросил падишах. — Кто из наложниц послал ее с запиской? Кому она шла? К одному из моих слуг или пожей? К Которому? «Или у коварной женщины было назначено свидание с одним из евнухов?» «Слепец!» Резко обернулась к нему Валиде. «Да вот же он перед тобой, изменник!» Она указала на Исмаила. «Записка была ему! Прикажи немедленно его схватить!» «Сиятельная Валиде забывает, что я отсутствовал больше месяца!» Негромко сказал Исмаил стараясь не смотреть ни на Валиде, ни на султана и еле сдерживая дрожь. Его могли схватить в любую минуту. И, вернувшись в топ копы из-под конеи, я все время был рядом с моим повелителем. Как бы я успел заинтересовать новую наложницу, если они меня даже не видели никогда и не знали, что я существую, а я уверен, что девушка из новых». Из тех, кого отобрали недавно по приказу повелителя. Эти наложницы плохо обучены и строптивы. К тому же неверные. Их еще не успели обратить в мусульманство». «Он прав», — кивнул Ибрагим. «Допросить всех. Весь гарем. Если надо, пусть палачи возьмутся за кнут и раскаленные клещи. Всех пытать. Всех. Я хочу знать имя. Ну, что там?» «Мертва, повелитель!» Начальник дворцовой стражи, призванный в покое Падишаха, стоял в ожидании приказа и сам трясся от страха. Исмаил тоже почувствовал, как леденеет сердце. Валиде смотрела на него с ненавистью, буравя зрачками своих сузившихся от гнева пронзительных глаз, похожих на льдинки». О, она-то знала наверняка, кто та женщина, имя которой так жаждет узнать ее сын Падишах. Но женщина эта была и ее любимой дочерью. Ибрагим был сейчас в таком состоянии, что не пожалел бы и родную мать. Ему и так-то повсюду мерещились заговоры. Безумный Падишах казнил даже визирий по одному только навету а тут записка с мольбой о свидании. Это уже были не беспочвенные подозрения, а самая настоящая измена. Все видели, как у султана побелели от бешенства глаза, а левая щека беспрестанно дергается из-за нервного тика. Руки сжаты в кулаки, зубы стиснуты, Ибрагим сам готов был немедленно взяться за раскаленное железо и клеймить всех преступниц, которые осмелились даже подумать об измене ему, восемнадцатому османскому султану, «Всех истребить, искоренить измену!» И Валиде сдалась. Ради дочери она не стала препятствовать сыну. «Пусть ищет предательницу». Трудно найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Да и доказательств у Кёсим Султан не было. Фатьма все будет отрицать. Записка написана не ее рукой. Она истинная дочь своей матери, и даже потеряв от страсти голову, не потеряла осторожность. Она продиктовала слова любви своей верной рабыне. «Разие!» Единственная, кто мог бы сказать под пыткой всю правду, мертва. Исмаил довольно ловко нашел оправдание. Тут ничего не поделаешь. «По крайней мере, мой сын, пусть тогда пытают всех. Весь горем, И наложниц, и слуг», — надменно сказала Валиде. «Только так мы установим истину». Она еще надеялась, что кто-то, помимо Разие, был в курсе любовных дел Фатьмы Султан. Надо всех подвергнуть жесткому допросу, а если понадобится, то и пыткам. И если доказательства все-таки будут, причем неопровержимые, а подишах к тому времени придет в себя, то Исмаил свое получит. Кёсим Султан отступила, но не сдалась. Она слишком хорошо знала своего младшего сына, чтобы понять. Надо молчать. Сейчас только молчать. Иначе и самой можно оказаться в опале, в ссылке. Ибрагим себя не контролирует. Он серьезно болен. А это очередной приступ, причем сильнейший. Взрыв бешенства, отчего у Ибрагима помутилось в глазах. Он ничего не видит и не слышит, только себя. «Надеюсь, рожавшая сегодня ночью султанша вне подозрений», — вкратчиво сказал Исмаил. «Глупо думать, что любовную записку несли женщине, которая кричала так, что дрожали дворцовые стены. «Как смеешь дерзить!» — вспыхнула Кесим султан. «Это не тебе решать!» «Исмаил верно говорит мама». Султан, наконец, вспомнил, что сегодня ночью ему вновь подарили сына. «Под подозрением все, кроме Шекерпора. Она не выходит из своих покоев вот уже несколько месяцев, и она сегодня ночью рожала. Кто ж станет назначать любовное свидание рожающей женщине? В Шекерпора я ни капли не сомневаюсь. А вот в остальных...» Он грозно нахмурился. «А не шанс ли это?» — вспыхнул от радости Исмаил. «Раз под подозрением все, кроме моей сестры, то мы с ней можем избавиться от всех соперниц разом. Хорошо бы еще скомпрометировать и других хасики, Турхан, Салиху, это была бы полная победа». Проницательная Валидея все прочитала по его лицу, и поняла, что угодила в ловушку, которую сама же и расставила. Под подозрение попали все, кроме наглой выскочки, зеленоглазой дьяволицы. И теперь надо бороться за Мехмеда и Сулеймана, как бы Валиде не относилась к своим снохам. Заподозрив их в измене, Ибрагим поставит под сомнение и законность наследников династии, Обычай на сей счет жесток. Заподозренную в измене жену Казнят вместе со всем ее потомством. «Расследование должно быть тщательным, сынок!» Как можно мягче сказала Киосим Султан. «Я согласна с хранителем покоев. Это кто-то из новых девушек, Которые слишком уж быстро стали наложницами. Они не прошли нашей школы, и не поняли своих обязанностей. С помощью Аллаха мы во всем разберемся. Она поймала насмешливый взгляд Исмаила. — Да мы теперь, оказывается, союзники? Кесим Султан готова была его испепелить своим взглядом, но вынуждена была терпеть дерзости мальчишки. Ох, ловок же шельмец! Как все вывернул! «А ведь был почти мертв!» «Я не хочу, чтобы народ опять надо мной смеялся, мама!» Топнул ногой Ибрагим. «Казнь будет жестокой. Пусть меня боятся так же, как и моего старшего брата. Пусть весь мир содрогнется, когда узнает, как восемнадцатый султан Великой Османской империи карает за предательство!»